по указу великого государя и по приказу дьяков сделано то-то. Если вследствие совещания нужно написать грамоту в иностранное государство, то это поручается посольскому думному дьяку. Дьяк велит писать под ящему, а сам вычеркивает или прибавляет. Когда грамота изготовлена, то и слушают сперва одни бояре, потом вместе с царем тоже соблюдается и относительно всех других приговоров.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 Ратные люди объявили готовность проливать кровь за пресветлое царское величество. Торговые люди обязались платить пятую или десятую деньгу своих животов и промыслежков. Великий государь решил, что откладывать войну нельзя. Поход сказан придворным ратным людям. Гонцы скачут в области к воеводам, чтобы выслали служилых людей, дворян и детей боярских, из их водчин и поместий. Теперь мы должны познакомиться с этим многочисленным классом служилых людей, рассеянных по центральным, западным и южным областям государств. Прежде всего, обратим внимание на их название, которое всегда скажет много, особенно, когда будем следить за его изменениями. В древнейшие времена мы видим в России первоначальное деление народа на военных и невоенных, мужей и мужиков. Военные люди по отношению к вождю своему, князю